Глава 12. Нанося удар, я знал, что произойдет. Оплатов, похоже, нет. Я перерубил оба его меча почти у самой Цубы, оставив лишь несколько сантиметров от клинков. Саша отпрянул и осмотрел то, что осталось от тренировочных мечей. — Ни хрена себе! — пролепетал он, когда увидел, что мои клинки в целости и сохранности. — Это как вообще? — Они же сделаны из одинаковой древесины. — Ну, ты же не поверил сразу, что я адепт, — хмыкнул я. Вот и пришлось доказывать на деле. — Ты напитал клинки силой? — Да. — Здорово. У меня так пока не получается. Я могу усилить немного, только поэтому они не развалились раньше. Но ты намного круче. Поздравляю. Только это не выход, когда пройти противник некравен тебя по силе или немного превосходит. «Ты неплохо обороняешься, но в атаке ты все равно недостаточно силен. Это хорошо, что ты можешь вливать силу в клинки, но надо и ловкостью уметь брать. Давай еще раз попробуем, без использования силы». Он убрал сломанные мечи и взялся со стойки в углу другие. Наша тренировка продолжалась еще полчаса с небольшими перерывами. Мы оба вымотались и начали совершать ошибки. Когда взаимные тумаки от уже неконтролируемых ударов участились, мы решили закончить. «А ты неплох», — сказал Саня, вытирая пот со лба. «Давай в четверг повторим. Не возражаешь?» «Нисколечко». «Вот и отлично. Тогда до четверга». «А завтра нет?» «Не, есть планы на вторник и среду, так что до четверга». «Хорошо, буду ждать», — я протянул ему руку. «И спасибо тебе, Сань. Премного благодарен за тренировки. Одного только понять не могу. Почему ты обо мне заботишься?» «Мне сложно объяснить, но я попробую», — ответил он и потер подбородок. «Ты такой же одинокий, как и я. У тебя есть друзья, постоянно какой то движ, но я вижу тебя как на ладони. Ты один. Мой род тоже меня не поддерживает по одной простой причине. Его практически не существует». Но об этом поговорим в другой раз. Сейчас мне пора. У меня тоже есть виши-друзья, но это только маска. Маска, которую надевают люди, у которых нет поддержки, и они делают вид, что все в порядке. И ты, и я в плену этой маски. Но это единственно возможный способ существования. Но все, пока». Платов вышел из мягкого зала, оставив меня офигевать от его проникновенной речи. И совершенно неожиданный. А ведь он прав. Я скрываю свое одиночество за маской социальной активности. Со стороны может показаться, что я жизнерадостный и целеустремленный, но на самом деле у меня есть проблемы, которые может увидеть только тот, кто испытывал или испытывает подобные проблемы. Это была моя личная тайна. Теперь суть проблемы известна еще одному человеку. Впрочем, мне известно о нем то же самое, только я не знаю, в чем корень его проблемы. Это мне предстоит выяснить. Зачем? Просто интересно, а может и пригодится. В смешанных чувствах я вышел на улицу. О своем одиночестве до этого разговора ни разу не задумывался. Да, есть друзья, ворох событий, враги, но я и правда один. За спиной это ничего нет». Осознание этого факта заставило задуматься над словами Бориса. «Может, и правда, отец не враг мне?» Эта мысль испытывала в голове выраженный дискомфорт из-за сильно укоренившихся в сознании убеждений и стереотипов. «Это семечко надо посеять в плодотворную землю веры в справедливость и бережно ухаживать за ростком правды и откровения. Пока что я на это подписаться не готов» а Еще я понял, что Платов гораздо ближе и притягательнее, чем другие мои знакомые. У нас с ним оказывается гораздо больше общего, чем даже с моими бойцами. Но это не значит, что теперь он будет моим лучшим другом, а остальных я пошлю нафиг. Это не мой вариант. Вполне возможно, что мы будем когда-то сотрудничать, если найдутся точки соприкосновения и общие интересы. Так-то сам факт, что мы примерно в одинаковой жизненной ситуации, не является решающим. Главное цели, а они могут оказаться разными. В дальней перспективе он может стать моим лучшим другом, но может оказаться и злейшим врагом. А пока нам по пути, почему бы и не поделиться опытом и потренироваться вместе? Сегодня я открыл для себя, что с помощью внутренней силы я не только могу укреплять кулак или ставить защиту, но и усиливать оружие в моей руке, причем не только магическое. Теоретически можно и деревянным клинком разрубить железную арматуру. Не обязательно иметь суперпрочные шашки, чтобы рубить бетон. Но те шашки, которые я видел на выставке, не давали мне покоя. «Серые тяжелые клинки скрепленного магией сплава ОСМИ-3 Вольфрама и Ирите будут рубить бетон и без использования моих энергетических потоков. Как следствие, помогут мне экономить силу и наносить более мощные и сокрушительные удары. Денег на новые супершашки уже хватает. Пора заказывать. Вот только в интернете я ничего подобного не нашел». Вот черт, где же их теперь искать? Я даже не запомнил производителя этого шедевра. Подамся завтра в оружейную палату, у них должны сохраниться записи. Свои первые шашки надо забрать у реставратора и повесить на стену, на память. Те, которыми пользуюсь сейчас, останутся в деле как запасной вариант, вдруг пригодятся. В оружейную палату я решил податься с утра, к открытию. На первую пару пришлось забить. Если что, потом спешу лекцию. Под вопросом и вторая пара. Могу не успеть. Почему именно сейчас мне приспичило? Утром меньше вероятность, что за мной будут следить и преследовать. Это меня не пугает. Я, наоборот, хочу спровоцировать своих невядомых врагов. Но пока не готов к этому. Это событие надо проработать до мелочей». У дверей палаты я стоял уже за 10 минут до открытия. Работник музея посмотрел на меня, как на душевно больного, но я объяснил ему цель визита, и его мнение в корне поменялось. — А вы, молодой человек, обладаете большим капиталом, чтобы приобрести столь ценное оружие? — Обладаю. — улыбнулся я и протянул ему крупную купюру. Готов даже с вами поделиться ради информации о производителе этих чудесных клинков. Премного благодарен, ваше сиятельство, ответил пожилой мужчина в форме смотрителя музея и учтево поклонился. Купюра тем временем ловко исчезла, вроде в нагрудном кармане. Извольте пройти за мной. Мы немного подождали, когда придут другие работники. Потом он провел меня в кабинет на втором этаже. На поиски нужной информации у него ушло не больше пяти минут. Я записал контактную информацию, вручил ему еще одну купюру и пошел на выход. Спустившись по широкой лестнице в холл первого этажа, я еле сдержался, чтобы не рвануть обратно. встречу мне шел отец и двое его помощников из концерна — У меня хватило выдержки, чтобы пройти мимо них так, словно видел в первый раз, и они меня абсолютно не интересуют. Краем глаза я смог отметить, что граф Строганов повернул голову в мою сторону и открыл рот, словно хотел что-то сказать. Я шагал себе дальше, не моргнув и глазом. Затылком чувствовал, что он смотрит мне вслед, и внутренне съежился, ожидая услышать свое имя, произнесенное его голосом. — Михаил Федорович, что-то не так? — спросил его первый зам. — Его остановить? Я поручу это охране. — Нет, не надо. — Голос отца показался мне особенно мрачным и грустным. — Показалось, видимо. Кажется, я видел раньше этого курсанта. — Как изволите, Михаил Федорович. Дальше я уже ничего не услышал. Входная дверь закрылась за моей спиной. — Зачем он здесь? Отец обожал холодное оружие и коллекционировал его с юных лет. Все стены каминного зала в поместье были увешаны всевозможными клинками. Самые ценные и опасные находились в специальных шкафах за бронестеклом. Решил пополнить коллекцию. Что-то подозрительно, что я второй раз сталкиваюсь с ним в огромном городе нос к носу. Все еще надеется найти меня, но почему именно здесь? Может, я что-то не знаю о его магических способностях, а он просто чувствует, где я могу появиться? Кажется, я просто себя накручиваю, надо завязывать. Когда он в детстве пытался привлечь меня к своему хобби, я давал неоднозначные намеки, что мне это не интересно. Как вы понимаете, это было неправдой». Просто переродившись в тело его сына, я хотел как можно больше иметь тузов в рукаве, учитывая особенности жизни аристократии и постоянную конкуренцию родов. Все кругом хвастались достижениями своих детей, а отцу похвастать было особо нечем. Только моим табелем успеваемости. Я специально на уроках физкультуры бегал медленнее, подтягивался с видимым трудом, и все нормативы сдавал с натяжкой, чтобы все считали меня тюфиком. На самом деле, я еще тогда мог всех переплюнуть. В новой жизни я решил не повторять ошибок старой. Я много и упорно занимался не только учебой, но и физически. Просто и делал это так, чтобы никто не знал. Ну, почти никто. Витя и Боря молчали, как надгробный камень. Я знал, что им можно верить, и не ошибся. В итоге, все друзья графа думали, что его сына можно перешибить цоплёй. Просто книжный червь. Возможно, этим обусловлено, что тот соглядатый, которого я умертвел во дворе дома на Рублевке, был не особо крутым и расчётливым, и дал себя обвести вокруг пальца. Мои враги считали, что я слабак, ниже среднего. Теперь они в курсе, что это не совсем так, и к следующему покушению на мою жизнь и свободу надо готовиться основательно. Повернув за угол здания, я чуть не посидел. Возле фамильного лимузина стояла Софья и считала ворон. Просто ходила из стороны в сторону, ожидая своего благоверного. Когда я вышел из-за угла, она как раз шла мне навстречу. Еще одно испытание моей выдержки — Я бросил на графиню на скучающий взгляд. Она удостоила меня таким же, и мы оба сразу отвернулись. Я пошел дальше, не меняя темп шага. Когда я повернул на выход с территории Кремля, бросила взгляд на свою ненаглядную мачеху. Она сверлила меня ненавидящим взглядом, не предполагая, что я снова на нее посмотрю. Когда наши взгляды встретились, она резко отвернулась. Я очень хотел ускориться, чтобы побыстрее свалить отсюда. Но тогда она поймет, что я догадался, что она меня узнала. Поэтому я продолжил невозмутимо отмерять шаги до ворот, пока не скрылся ей с виду. На нее я больше ни разу не обернулся. Пусть лучше считает, что я не знаю. А я теперь знаю свою ближайшую цель для разборки». Пора с грустью и тоской вспоминать все обиды, которые она мне нанесла, в свое время прошла. Настало время действовать. Софью надо убирать, пока она не убрала меня. Теперь я полностью уверен в том, что тот несчастный шпион, которому я сломал кадык, был ее засланцем. И засранцем, да. Одно другому не мешает. Самое сложное в предстоящем деле — изловить ее отдельно от отца — Его я не хочу трогать. Не отпускал крючок где-то в глубине души, что Боря мог быть прав. Я в это не особо верил, но все-таки. Выйдя на набережную Москвы-реки, я испытал дежавю. Возле меня начал притормаживать солидный черный автомобиль. Хорошо хоть не лимузин отца. Видимо, Сонечка отправила-таки за мной своих людей. Когда машина со мной поравнялась, я резко рванул в обратную сторону. Оглянулся лишь, пробежав метров триста. Двери авто, мигающего аварийками, были распахнуты, и за мной неслись трое неплохо подготовленных чувачков в одинаковых костюмах. «Эх, мачеха моя ласковая, спалилась-таки, не смогла устоять от соблазна и укокошить меня прямо здесь и сейчас. Решила, что я ей удачно подвернулся, и скорость неугомонным отпроском графа Строганова будет покончена». Хотя, если бы им это удалось, то и нет смысла скрывать. Три тупых, но сильных и хорошо тренированных дуболома шустрым галопом постепенно сокращали дистанцию. Этим самоуверенным индюкам, не и в голову не приходило, что я поддаюсь. Сейчас еще поближе подгребут, я как бы из последних сил рвану в Александровский сад и останется лишь найти укромный уголок, в котором они могут меня запинать. Только с этого момента все пойдет по моему плану. Прохожие оглядывались на погоню. Такое зрелище в центре Москвы бывает нечасто, да еще совсем рядом с Кремлем. Я весело улыбался и подмигивал встречным прохожим. Пусть думают, что это игра такая. Телохранители, или кто там они у Софьи, уже буквально дышали мне в спину. Нас разделяло метров тридцать, не больше. Я слышал их топот. Я обогнул водовзводную башню и погнал в сторону Боровицкая вдоль Кремлевской стены. Может, и нахрен не нужен Александровский сад. Тут вполне себе неплохие группы аккуратно подстриженных кустов и деревьев образовывали небольшой лабиринт. Я сделал отчаянный рывок. Надеюсь, со стороны это выглядело именно так. Пробежал полсотни метров и нырнул в живую изгородь, как в речку щучкой. Энергетическая броня костюма активирована в первые секунды погони. Сучки и густо сплетенные ветки не страшны. Оказавшись внутри ромбы из кустов двухметровой высоты, я вскочил и присел на корточки рядом с тем местом, через которое я сюда влетел. Снизу листва была не такой густой, я видел, как один остановился прямо передо мной, а двое побежали в разные стороны. Окружить решили? «Это вы так считаете? На самом деле вы решили сдохнуть по очереди, чтобы не усложнять мне задачу?» Я тихо встал, не коснувшись листвы, чтобы не выдать себя шорохом. Резко выброшенная вперед левая рука схватила насторожившегося, но ничего такого не подозревающего ублюдка, залацкан воротника и галстук. Такой же резкий рывок, и он уже по эту сторону от кустов. Броню у него не было, или просто не включил по глупости. Пиджака-рубашка в лоскуты. Несколько глубоких царапин на лице заставили его зашипеть от боли и зажмуриться. Мой правый кулак уже напитался силой и был готов к разрушительному удару. Я мгновение помедлил, задумавшись о том, стоит ли убивать этого увольня. Но потом все-таки вставил ему так, что сломал челюсти шейные позвонки. К моменту удара тот успел открыть глаза, а закрыть уже не смог. Момент слабости, когда я почти решил для себя его не убивать, я задвинул куда подальше. Чем меньше рать мачехи, тем легче мне будет к ней подобраться. Я уложил тело в высокую траву, которую тут по понятным причинам никто не стриг. Этой же травой стер кровь с руки и медленно пошел вдоль зеленой искороди. По ту сторону навстречу двигался еще один и нервно озирался по сторонам. «Э, Степа, ты куда провалился?» — хрипатым голосом бывало, спросил он. Видимо, искал отправлено во мной на вечный покой. «Степ, ты где?» «Я здесь», — достаточно громко шепнул я, когда тот поравнялся со мной. Шепот сложнее отличить, чем речь, и это сработало. «Степ, ты чего там делаешь?» Тихо спросил он, пытаясь разглядеть меня через кусты. В мою пользу сыграла тень, и он даже не въехал, что костюм другого цвета. «Иди сюда, я нашел его! Быстрее!» Мужик начал раздвигать руками ветки, чтобы пролезть. Я схватил его за руку и дернул его на себя. Кажется, немного перестарался и выдернул ему плечевой сустав. Тот коротко вскрикнул от боли, но качественно проведенный прием гильотина крик оборвал. Знакомый уже хруст позвонков и еще одно бездыханное тело уложено в траву. Третий может заподозрить, что что-то не так. Надо быстро заканчивать с этим. Я и корявый вывалился из кустов в нескольких шагах перед ним и сделал испуганное лицо. «Пацаны, сюда! Я нашел его!» — крикнул он. «Нападать на меня он не собирался. Неужели ты умнее своих подельников? Или, может, трусливее? Скорее всего, первое. Он был немного старше тех двоих, и лицо не такое глупое, как у щенка. К тому же я заметил пробежавшие по ткани пиджака искорки. Он включил энергетическую броню. Этот бублик будет потверже предыдущих. Даже интересно стало». «Можешь их не искать», — уверил я своего оппонента. «Они уже ничем не смогут помочь». «С чего ты взял, выродок?» — рыкнул тот и встал в боевую стойку. «С того, что я отправил их в путешествие к праотцам», — хмыкнул я, приготовившись к серьезной драке. Они даже не сопротивлялись. Видимо, сильно по ним соскучились. «И, кстати, это ты, выродок, а я граф». «А теперь риск не со мной справится Охранник моей мачехи побагровел от злости, когда понял, что я не шучу про его подчиненных. В глазах пылала ярость и ненависть. Если в такие моменты человек не бледнеет, а краснеет, то он способен на большее, чем в обычных условиях». Вспомнил, как нам на уроке истории учитель рассказывал, что Александр Македонский по такому принципу отбирал разведчиков и воинов, от которых мог зависеть исход битвы или важного дела. Передо мной был именно такой экземпляр. Моя уверенность в своих силах пошла покурить. Ну, посмотрим, из какого ты теста.